Инга Едва не проспав утреннюю тренировку, я в попыхах собираюсь и выбегаю из дома, даже забыв зайти к Диме. Может, оно и к лучшему? Наверняка он еще спит, а после нашего ночного разговора мне все еще неловко встречаться с ним лицом к лицу. Смысл сказанных им вчера слов дошел до меня уже в кровати. Мы обсуждали не героиню романа и эпопеи «Война и мир», а то, какой я предстаю в его глазах. И мне все еще трудно решить, как следует относиться к услышанному. Вопреки смешанным чувствам, полночи я провела в раздумьях насчет новой программы в образе Наташи Ростовой. Даже залезла в интернет и скачала себе на телефон музыку из различных экранизаций. И теперь слушаю ее по дороге на Ледовую арену. Какие-то композиции кажутся слишком быстрыми, а другие чересчур медленными. Но две мелодии из сериала 2016 года почти сразу западают мне в сердце. Я переслушиваю их несколько раз, пока еду в метро, а затем решаю, не снимая наушники, выйти на лед. Очень важно не только почувствовать музыку всем телом, но и понять, ложится ли она на спортивную структуру номера. Проехав пару кругов, Я уже представляю, какой элемент можно исполнить под тот или иной отрывок каждой мелодии. Начну произвольную программу с «The Dance» Мартина Фипса, под которую Наташа и Андрей танцевали вальс, а закончу под «Наташа» Мартина Фипса. Она будет характеризовать произошедшие в героине изменения к концу книги. Улыбнувшись возникшей в голове картине, я подъезжаю к стоящим за бортиком Луке и Марине, «Кажется, у меня есть идея», — радостно отчеканиваю я. «Но мне нужно соединить две композиции». «Отличные новости!» Просияв и поправив светлую челку, Марина поворачивается к Луке. «Поможешь ей?» «Конечно», — коротко отвечает он, но его заботливый взгляд говорит за него. Лихорадка последних дней не прошла, и у него все еще есть желание возобновить наше общение. Я напишу тебе после тренировки. Обещаю я, и не дожидаясь его ответа, возвращаюсь к разминке. Наступившее в голове просветление чудесным образом влияет и на мою спортивную форму. К концу дня мне удается успешно сделать каскад тройной луц, тройной ридбергер, который всегда считался моим коронным элементом. Но после того, как я не выполнила его на чемпионате мира, он перестал получаться и почти всегда заканчивался падением или большим недокрутом. «Молодец, Инга, продолжай в том же духе. Уверена, не за горами приземления четверного Сальхова». Хвалит меня Марина, когда я уже собираюсь уйти в раздевалку. «Спасибо, очень на это надеюсь». Обсуждая с Димой мою самую удачную за все годы программу «Красавица и чудовище», я почувствовала огорчение, как же так, Спросила я у самой себя. «Инга, неужели за последние четыре года ты не создала что-то стоящее, чем могла бы гордиться теперь, спустя время? Сколько еще ты будешь оглядываться назад и считать, что твой звездный час позади? Тогда-то и возникло желание сделать программу, которая переплюнет или хотя бы приблизится к успеху четырехлетней давности». Открыв входную дверь, Я сразу же обращаю внимание на отсутствие второй пары обуви. Конечно, он уже ушел, Ведь коктейль-бар работает с трех часов дня. Но как бы мне хотелось поделиться с ним охватившим меня вдохновением. Будь Дима сейчас здесь, я бы включила музыку и заставила его танцевать со мной чудаковатый вальс. Непроизвольно улыбнувшись этой мысли, прохожу на кухню, чтобы приготовить ужин. И сразу замечаю стоящий посреди круглого стола стакан. Рядом с ним лежат упаковка овсяного печенья и небольшая записка. Этот безалкогольный малиновый гоголь-моголь на основе молока, конечно, не сравнится с черничным мохито, но прошу, дай ему шанс. Обещаю, ты не разочаруешься. Сделав небольшой глоток, я достаю телефон и ищу нашу переписку в мессенджере. Инга. Ты был прав, я дала ему шанс и нисколько не разочаровалась. Ответ приходит через несколько минут, когда я дожевываю второе по счету печенье. Дима. Ура! Рад, что тебе понравилось. Инга. Спасибо, это очень вкусно, хоть и сладко. Дима. Блин, тебе, наверное, нельзя сладкое, ты же спортсменка и все такое. Инга. «Немного можно». «Инга. Да еще в такой день». «Дима. Какой такой день?» «Инга. Я нашла музыку для произвольной программы». «Дима. Ого, когда успела?» «Инга. Вчера ночью, сразу после нашего разговора». «Дима. Пришлешь послушать?» «Инга. Обязательно, только позже, когда соединю две мелодии в одну». Дима. Хорошо, буду ждать. Инга. Музыка из сериала «Война и мир». Дима. И ты будешь в образе звуки барабанной дроби. Инга. Наташа Ростовой. Дима. Так и знал, что тебе понравилась моя идея. Инга. Не сразу, но да, что-то в ней есть. Дима. Выходит, что я снова вернул тебе должок инга ахахаха, -ха, ха Инга. Спасибо, ты не представляешь, какая я сейчас счастливая. Сижу и улыбаюсь, как дура. Инга. Я еще и свой фирменный каскад сегодня прыгнула. Думала, что уже никогда его не восстановлю. Инга. Короче, сегодня определенно есть повод, чтобы выпить сладкий гоголь-моголь и закусить его овсяным печеньем. Инга. Ой, ты же на работе, а я тебя отвлекаю. «Инга, прости меня, напиши, как освободишься. Хорошей смены!» Так и не получив ответ, я начинаю подозревать, что Сабрина окончательно озверела и отняла у него телефон. Хихикнув, допиваю коктейли отправив стакан в раковину, отправляю Луке две аудиозаписи. Переписка с ним пустует, потому что мне хватило ума очистить ее после нашего расставания. Боялась, что буду одинокими ночами лежать и перечитывать каждое полученное от него сообщение. А теперь даже жалею, что стерла часть нашей истории. Идя в комнату мимо зеркала, я ловлю в нем свое отражение. Над верхней губой молочный след от Гоголя-Моголя, а в глазах приятная усталость. Непривычно видеть себя такой умиротворенной и довольной происходящими событиями. Переодевшись и умывшись, я забираюсь в кровать и проверяю телефон. Лука. Прикрепленный аудиофайл. Лука. Если надо изменить что-то еще, замедлить или ускорить какой-то фрагмент дорожки, напиши. Я все сделаю. Инга. Большое спасибо. Сейчас послушаю. Подключившись к умной колонке, включаю музыку и прибавляю громкость. Закрыв глаза, я лежу на кровати, но представляю, как мои ноги в коньках рассекают ледовую поверхность и как тело взмывает вверх, делая долгожданные четыре оборота. Если бы не сильная усталость после плодотворной тренировки, я бы не удержалась и начала исполнять часть элементов прямо на полу спальни. Инга. Дослушала, все супер. Еще раз спасибо тебе. «Лука, может, нужна еще какая-нибудь помощь?» «Инга, вроде нет, это все». «Лука, я хочу извиниться за наш недавний разговор. Давай встретимся и поговорим». «Инга, не нужно извиняться. Ты меня ничем не обидел». «Инга, мне тоже непривычно постоянно с тобой видеться. Это не может не вызывать определенную реакцию. И это нормально» нужно время, чтобы чувства прошли окончательно. Лука, ты правда этого хочешь, чтобы чувства угасли навсегда? Инга, это слишком сложный вопрос, я не готова об этом думать. Лука, все дело в том парне? Инга, в каком еще парне? Лука, который вчера ждал тебя у ледовой арены. Инга, перестань, это мой друг. «Лука. И давно вы дружите?» «Инга. Какая разница? Он мне здорово помог, как и ты сейчас с музыкой. Это и делают друзья, помогают друг другу. Лука. С трудом верится, что его интересует только дружба. Но поступай, как знаешь. Лука. И удачи с новыми программами. Если что, пиши. «Инга. Обязательно». «Не думала, что мое приподнятое настроение может поколебать всего несколько едких слов от Луки. Но ведь он прав, наши чувства не вечны. Рано или поздно они угаснут, оставив после себя лишь горстку приятных сердцу воспоминаний. А что делаю я? Трачу время на встречи и общение с парнем, который явно не заинтересован в большем. Да и разве может быть между нами что-то помимо дружбы?» Я почти уверена, что Дима все еще любит таинственную художницу, внезапно исчезнувшую из его жизни. Будь она рядом, он бы точно не стал тратить свободное время на наши встречи, ведь какими бы душевными они ни были, никакая дружба не заменит истинную любовь.